Глава 86. Тысячу и один раз Насир представлял свою смерть, но никогда не представлял ее на шаре, в виде черного посоха, несущегося к его сердцу, пока он обездвиженно висит в воздухе. Вдалеке он слышал протяжную речь льва, обращенную к Зафире. Ты и твой жалкий принц никогда не поймете последствий любви к бесполезному. Как же ему надоело, что его постоянно называли жалким. Он был Хашашином. Он был принцем смерти. Он был наследным принцем Аравии, которая ждала, когда кто-нибудь восстанет против тьмы. А люди, которым угрожало это существо, были... Римал. Они были его спутниками, друзьями. В какой-то момент он обзавелся привязанностями, которых так боялся. Вот только на этот раз Насир не ощутил никакого стыда. Любовь дает цель. Он хватался за шею, он думал о Зафире с Джаваратом, думал об отце, который когда-то его любил, о матери, чья любовь уничтожила ее. Думал о собственном темном сердце, которое вот-вот должно было остановиться. Из его пальцев вырвался темный залп. Мир взорвался тенями, не уступавшими тем, которыми повелевал лев. Ошеломленные эфриты завопили. Альтаир бросился к насиру, готовый отразить посох льва парными скимитарами. Из последних сил серебряная ведьма поднялась на ноги, но в тот же миг кто-то толкнул ее на песок. Беньямин. Он бежал со скоростью Сафи, прыгнул, бросил себя между Насиром и ночным львом, между Насиром и темным посохом. Насир услышал мрачный треск кости, прежде чем посох пронзил сердце Беньямина. Но Сафи не издал ни звука. Невидимые когти отпустили шею Насира, и он упал на колени. «Нет, нет, нет!» Он хватал ртом воздух, подползая к Беньямину. Песок обжигал ладони. Вокруг царил хаос. В течение одного долгого тихого мгновения Беньямин оставался неподвижным, а затем упал на спину, грациозный даже в агонии. Насир был ошеломлен, потерян. Сквозь сражение он встретился глазами со львом и почувствовал прилив гнева. Заметив промелькнувшее в янтарном взоре сожаление, татуировка льва сияла во мраке, почти такая же, как у Сафи, бывший друг Беньямина, отплативший смертью за доброту. Насир не слышал ничего, кроме тихого дыхания Сафи. У людей были мечты, мысли, идеи, у Насира были факты. Когда он ступил на тропу, уготованную ему султаном, то знал, что любить его больше некому, и некому освободить. Иногда, чтобы облегчить свою судьбу, лучше смириться. Однако перед ним лежал Беньямин, бессмертный Сафи, тщеславный по своей природе, ожесточенный знаниями. Руки Насира дрожали, когда он смотрел на рану, крови было так много, что он не мог понять, где она начиналась и где заканчивалась. Альтаир упал рядом с ним. Кифа кричала, сражаясь спина к спине с Кафтаром, но эфритов было слишком много, а она находилась слишком далеко, чтобы помочь. Насир нашел место, куда пришелся удар, сел на корточки, теряя надежду. — Рана смертельная, — прошептал он. Руки его были испачканы кровью. Посох исходил темным паром. «Теперь я знаю, каково это быть смертным», — легко проговорил Беньямин. «Смерть...» Он сжал губы от боли, и его карие глаза смягчились. «Это и есть долгожданная истина». Его белая куфия была залита кровью. Насир поправил ее. Разгладил, доведя до совершенства, как делал это сам Сафи. Альтаир сжал руку Бенямина, притянул к себе. «О, Акхи, Ахи, Акхи! Брат мой, брат мой, брат мой!» Узы их были сильнее, чем узы крови. Насир никогда не видел, чтобы Альтаир плакал. Жестокие рыдания сотрясали все его тело. Насир никогда не думал, что чужие слезы могут причинить ему настолько сильную боль. — Зачем? — Зачем ты это сделал? — прошептал Насир. Что-то сжалось у него в горле, мешая говорить. Альтаир снова и снова бормотал слово «брат». Гнев и боль надломили его голос. «Жертва — Жертва! — выдавил Беньямин. Насир знал, что такое жертва, но неужели кто-то в этом мире пошел на нее ради принца смерти. Ради тебя, ради нее, ради тех, кто заслуживает увидеть еще один день. Твоя история еще не закончена, принц. Что-то надломилось в Насире. Дети на верблюжьих бегах. Повстанцы в Сарасине, Зафира, Кифа. Они заслужили увидеть новый день. Они заслужили жертву. Не Насир, чьи руки ощутили последний выдох бессчетного количества людей, не Серебряная ведьма, совершившая множество ошибок. Не забывай меня, ладно? Передай привет моей возлюбленной, но не сестре. Прошептал Беньямин. Альтаир рассмеялся сквозь слезы. Беньямин попытался улыбнуться. Он дотронулся до лица Альтаира. Я взял ее, брат. Сила была моей, но. Он закашлялся, и из его раны хлынуло еще больше крови. Цена, дум, -Зихр всегда высока. Его тело содрогнулось. Беньямин не пролил ни слезы, не закричал от боли, он просто сплел пальцы на животе в непринужденном жесте. Насир наблюдал за тем, как в его глазах угасал свет, за смертью, в которой не был повинен, за последним вздохом, который не уловил. Жертва. Он не мог пошевелиться, пусть даже вокруг шумела битва, Он медленно закрыл глаза Беньямина. Черные сгустки струились из его пальцев, как будто прощаясь. Он вытащил перо из одеяний, обмакнул его в кровь, а затем положил между складками Тауба Сафи. Черная опахала заблестела красным. Последний подарок от принца смерти. Покойся с миром, Беньямин Хади. Мин Альдерамин. Альтаир сжал руку Насира и помог ему подняться. Никогда еще принц не видел генерала настолько уставшим, настолько разбитым. На его золотой коже засыхали потеки горя. Вместе они посмотрели в лицо ночному льву. «Ты поднял руку на одного из нас! Жди возмездия!» Голос Насира был холодным, глухим, Принц смерти вытащил саблю, и на звон лезвия эхом отозвались клинки Альтаира. И снова Насир увидел проблеск сожаления, скорби, на которую лев не имел права. — Ты проделал долгий путь, принц, но ты всегда будешь служить тьме, — сказал лев. Их окружали эфриты, подкрепившиеся тенями, которые выпустил Насир.